Глава сорок в о а Восхищение ангела. Сюда. Несмотря на то, что они были его родителями, они все еще были гостями, и их нужно было обслужить. Однако Махеру настояла на том, чтобы подать чай, поэтому Амана оставил это дело ей. Он никак не ожидал, что чайный сервиз и черный чай, который принесла ему Махеру, будет использован. Его родители сидели на диване и, как обычно, вместе сияя. Спасибо, Махеритян, ты к этому уже привыкла. Да, по нормальному Аманы должны это делать, правильно? Если Аманы з а в а р и л а бы чай, скорее всего, извлеклась бы только горечь. Поэтому Махеру взяла на себя ответственность. Однако Сихока выглядела немного ошеломленной. Нет, я хочу сделать это. Что же, с л и это сделает Аманы, чай может быть невкусным. Это о следовало бы ожидать. Хотя она была права, он раздражился, когда его критиковали. Он не мог этого опровергнуть, а мог только заткнуться. Сихока весело посмотрела на него. Кстати, а м а н ы ты сейчас обращаешься к Махеру Тян по имени? Как только она внезапно указала на это, Амана и Махеру одновременно замерли. Он забыл об этом, поэтому обращался к ней е с т е с т в е н н о Когда его мать в последний раз встречалась с ними, Амана не н а з ы в а л Махеру по имени, и Махеру юрзало, когда она отвечала ему. В этот момент они оба обращались друг к другу так е с т е с т в е н н о и с и х о к а конечно, позволило своим мыслям разгуляться. Все в порядке, правда? Я думаю, это хорошо. Хорошо быть близкими. Она сознательно предпочла не вдаваться в подробности, просто взглянув на а м а н ы с ясной улыбкой. Последний почувствовал, что его щеки дрожат. Возможно, ей было лучше вместо этого подразнить его. Всякий раз, когда Сихока находилась в таком состоянии, ее разум представлял себе все возможные виды счастливых ситуаций. Сихокасан, перестань дразнить Амана. Но Суюта нажал на тормоза. Это дурная привычка, Сихокасан. Не дразни его слишком сильно. Да, я должна остановиться. Сихка слушала только словас Уюта, и измученный Аманы был за это очень благодарен. Ну здорово, что наш сын ладит с такой милой девушкой. Я боялся, что твоя дурная привычка выйдет из-под контроля, Сихкасан. Ты меня останавливаешь, с у ю т а Я думаю, что это хорошо, что у тебя есть некоторое самосознание. Но я не смогу тебе помочь, когда это одна из вещей, которая мне в тебе нравится. Почему, с у ю т а Пока он останавливал ее, родители по какой-то странной причине начали сворачиваться в свой мир, и Амана грубо вздохнул. Суюта обладал здравым смыслом, но он обожал свою жену, да так, что время от времени создавал непристойную атмосферу вокруг себя. К счастью, он делал это только перед семьей, и не был таким наглым на улице. Возможно, он был достаточно расслаблен, поскольку он был в доме Аманы. Сыну нравилось, что его родители были влюблены друг в друга после стольких лет. Но он хотел, чтобы они по крайней мере знали, где они находятся, были внимательны к тем, кто смотрит. а м а н а не хотел вмешиваться, так как он увидел, что они заканчивают это, поэтому он просто рухнул на стул, который взял из столовой, и снова тяжело вздохнул. Махеру тоже приготовил а стул рядом с ним и спокойно наблюдал а за ними. Твои родители действительно в хороших отношениях? Наверное. На улице они не такие, но дома они ведут себя именно так. Я понимаю. Он ответил кривой улыбкой, и махеру прищурилась, глядя на Сихака и Суюта. Она не выглядела недовольной, скорее к а з а л о с ь она смотрела на что-то ослепительное. Ее глаза были полны восхищения и ревности, как будто она смотрела на что-то драгоценное. Когда она наблюдала за ними со слабой улыбкой, которую можно было описать как мимолетную, он протянул к ней руку, не подумав. Амана, в чем дело? Сихака, казалось, вернулась к реальности. Я Амана убрал руку, услышав ее голос. Что ты имеешь в виду? Мы очень беспокоимся, мама, потому что вы двое в своем собственном мире. О, ты ревнуешь? Не ревную вообще. Просто делайте такие вещи дома. Похоже, они не замечали, что Амана почти держал Махеру за руку, как и последняя, так что она могла только криво улыбнуться в ответ на его слова. Он не знал, зачем протянул руку, но казалось, что он не хотел, чтобы Махеру чувствовала себя одинокой. Он с облегчением увидел, что Махиру в е р н у л с ь в нормальное состояние, и сохранил обычное хмурое выражение, чтобы его не заметили. Итак, вы двое рады видеть своего собственного сына. Вместо тебя, Аманы, мы рады видеть Махиру Чан. Ой, просто шутка. Мы еще не закончили с нашей целью. Целью? Он думал, что целью Стихака было просто нанести новогодний визит и поздороваться с Махиру. Но, похоже, у Стихака был другой план. Аманы, ты ведь не сходил на х а ц у моды, верно? Я пойду, когда будет меньше людей. Я так и думала. Ты тоже не ходила махиручан? Да. Так как я этого ожидала, я привезла к и м о н о Оказалось, что Сихока хотела пойти на х а ц у моды с махиру. В этот момент Амана понял, почему она ухмылялась и привезла такую большую сумку. Он снова вздохнул, в который раз. Сихока любила милые вещи и любила наряжать людей. Конечно, она не упустит этот шанс. Амана знал, что дома есть несколько к и м о н о И похоже, она привезла их все. Я мечтала иметь дочь, одетую в кимоно, для х а ц м о д о Думаю, это подойдет Махиручан. Мама, ты просто хочешь, чтобы она стала куклой для переодевания. Но это неправда. Важная причина в том, что я хочу, чтобы его надела Махиручан. В конце концов, это действительно ей подойдет. Сихока была абсолютно уверена в своей правоте, хотя похоже, не было одежды, которая не подошла бы м а х и р у Насколько было известно Амане, она носила мальчишескую одежду. Одежду принцессы, девичью одежду с оборками и кружевами несколько раз, и все они хорошо сидели. Казалось, симпатичная девушка может носить любую одежду, похоже, кем о н о тоже. У семьи Фудзими был только один сын, и с и г а никогда не упустит шанс нарядить девушку. Что ж, если махеру не против, можешь ее нарядить. Почему ты говоришь так, будто никуда не собираешься? Что ж, будет неприятно, если парни из школы увидят меня с ней. Если его родители поедут с махеру на х а ц у моды. Они могут выглядеть как семья, так что это должно быть нормально. Но было бы проблематично, если бы к ним присоединился сам а м а н ы и если бы те, кто был в одном году с ним, увидели невзрачного вида а м а н ы вместе с Махерум во время посещения святилища. Он мог бы представить адскую сцену м у ч и т е л ь н ы х в о п л е й после окончания зимних каникул. В конце концов, он не хотел идти на х о ц у моды с таким риском. Все будет хорошо, если тебя не заметят, верно? Если нет, но обычно мы... Скажи мама, ты сможешь это сделать? Из-за этого я и приготовила здесь столько всего, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Были кимоно, джубан и небольшой реквизит. Амана чувствовал, а что не было бы столько багажа, если бы все это было связано с кимоно, так что похоже, она взяла с собой еще больше. с у и т о с а н был в восторге от этого. Папа, это редкий шанс, так почему бы и нет? Я думаю, что поскольку это мероприятие бывает только раз в год. Мы должны пойти вместе. Теперь, когда он заговорил, было трудно отказаться. Предложение Стиха к заключалось в том, чтобы Саюта уделил больше внимания семье. Ямана почувствовал бы себя плохо, если бы он отказался. Но все нормально. Доверься маме. Не обязательно сделаю себя красивым парнем. Вот л и ч и е от прежнего Аманы. Так ты говоришь, что я выгляжу некрасиво? Конечно нет. Твое лицо похоже на лицо Саюта Сана, но прическа и настроение вокруг кажутся такими мрачными. Как говорится, это так, Хамским. Замолчи. Он знал, что выглядит грубым, но он так одевался, потому что ему так хотелось, и он не хотел, чтобы на него смотрели. Ты мог бы быть более красивым, если бы немного переоделся а м а н ы м Просто ты находишь это слишком хлопотным. Какая жалость. Скажи, Махеручан, ты тоже хочешь увидеть Амана одетого немного лучше? Верно? А? Когда мяч внезапно оказался на площадке Махеру, последняя расширила глаза и явно выглядела взволнованной. Амана надеялся, что Сихака не будет так сильно давить на Махеру, но Сихака продолжала беззаботно наступать. Если Амана оденется лучше, я думаю, у тебя будет немного другое мнение о нем, Махерчан. Знаешь, он действительно неплохо выглядит. Он нечестен самим собой, но в нем есть д жентльменство с й о т а с а н а Немного п р и о д е т ь с я и он будет выглядеть как хороший человек. Э, это, это так? Ты не хочешь вместе поехать на х а ц у м о д е Я хочу, но. Эй, не продавай меня. Амана надеялся, что махеру откажется, опасаясь действительно маловероятной ситуации, и взглянул в сторону после того, как он возразил. Хорошо, если ты не хочешь, Аманакун. Она казалась немного подавленной, когда она опустила брови, хотя она намеревалась д е р ж а т ь свои чувства при себе. Ей очевидно было жаль. Она молча опустила свои длинные ресницы, вызывая в нем сильное чувство вины. Ты огорчил махеру ч а н с и к г а к а в свою очередь бросила на Аману укоризненный взгляд. Поторопись и сдавайся. с у ю т а в в свою очередь так посмотрел, и Амана тихонько застонал. Конечно же, похоже, что он издевался над Махеру. Хорошо. Столкнувшись с такими взглядами, он мог только сдаться.